Глава 31. Отшельник. Настоящим триумфом можно назвать создание российскими учеными сыворотки и профилактической вакцины против такого опасного заболевания, как дифтерия. В результате применения их удалось добиться значительного снижения уровня медицинский вестник. Дом меня встретил с запахом кофе и булочек. Софья раскладывала карты. Медленно, сосредоточенно. И главное, я в который раз подумала, что это все до боли странно. Она ведь почти не видит, но как-то умудряется не только раскладывать и расклады читать, но и рисовать эти гребаные карты. Причем рисунки получаются на диво точными. «Как?» «Доброго утра», — сказала она. «От тебя дымом воняет». «И не только. И тебе доброго утра!» Кивок. Пальцы скользят по картам с одной на другую. Вот какие-то монетки. Но это не монетки, пентакли. Но сколько их не разглядеть. А это важно. Дева в белых одеждах. И снова символ в ее руках сокрыт. Еще пару мужчин, застывших друг напротив друга. Соперники? Не знаю. Если в колоде такая карта. Но выглядит именно соперниками. И что нового? Я раздумывала, что сперва. Выпить кофе и позавтракать или все же умыться? Есть хотелось. Тоже непривычно. Мне снова хотелось есть. Кстати, знакомься. Я хлопнула по ноге, и тварь скользнула к ноге этой, прижавшись. Это... Это... Проклятье. Имя. «Девочка!» Софья сгребла все карты в колоду. «Какая она красивая!» Вот уж да. Вкус у нее всегда был специфическим. А ведь там, в Петербурге, за Софьей ухаживали. Одинцов почему-то решил, что обязан ее опекать, что в случившемся есть его вина. Хотя нет, про вину мы все думали. Но он не только думал. Вот и забрал Софью из госпиталя. Там, в Петербурге, в огромном и таком тоскливом доме Одинцовых, мы и подружились, если это можно назвать дружбой. Но другой я не знала. Да и это ничего. Красивая, красивая. Иди сюда. Она протянула руку, и тварь покосилась на меня. Можно ли? Можно, разрешила. Это, друг, и охраняй, защищай, понимаешь? Тварь тявкнула, а потом ринулась к софье, чтобы уткнуться головой в ее колени. А та со смехом запустила пальцы в шерсть. Она же грязная. Впрочем, я помоюсь. Девочка, ну кто называет тварей так? Имена должны быть грозными, чтобы соответствовать. А тут девочка. Хотя, пусть будет девочкой. Куплю я ошейник. Или вот в Петербурге дамы носили при себе собачек. И ошейники им заказывали особые. Серебряной нитью, с камнями. А моя чем хуже? Решено. Когда все закончится, отпишусь Одинцову. Пусть тоже закажет. А лучше сразу семь. На каждый день недели новый. Или нет. Я ж все одно поленюсь менять. Так что один. Ну или два. Один чтобы с камушками, а другой попроще. Но тоже красивый. Мылась я быстро, и, глядя на потоки грязи, утекавшие в канализации, думала, что это... это ведь почти охота. Та настоящая, когда по следу. И азарт есть. Слабый пока, не затмевающий разум, но врать себе не стоит, он есть. И то, что происходит, мне ведь нравится. Нет, не убийство, не... охота. Мне ее не хватало. Мать твою! Да что я за существо такое? Ведь там раньше я только и мечтала о том, как заживу, когда не нужно будет охотиться, красться, прятаться, убивать. Умирать, надеясь, что всё-таки дотяну до своих и не сдохну. Как же я мечтала, что буду просто жить. А когда вот получилось, то оказалось, что просто жить как раз и непросто. И вообще... Что со мной не так? Или все так? Просто я уже не могу иначе? И не только я выходит? В кабинет я заглянула и трубку телефона сняла, ожидаемо услышав в ней тишину. Стало быть, связи нет. На пару дней камни все же выбило. Софья так и сидела, правда уже с девочкой, которая устроилась у Софьиных ног и картами. Тебе бы лучше у шеевых пожить, — сказала я, сунув нос в холодильник. Кастрюля с борщом, еще одна с котлетами, судя по запаху, вполне свежими, рагу и мясной рулет. Я стащила котлету, бросила на ломоть хлеба. И сыра отломала кусок. «Вкусно? В этом нет смысла», — Софья вновь выложила карты. «Ну, хоть без покойника». Правда, мрачный вид той дамы, что легла первой, мне не понравился. А карты молчат. Ты же раскладываешь. И что? Дело ведь не в картинках, в ощущениях. Карты лишь проводник. А я ориентируюсь на то, что чувствую. И да, поэтому рисую новые, когда старые уходят. Я не спрашивала, между прочим. Я почувствовала. Ты не менталист. Дар пророчества — это близко к ментальному, как и повышенная эмпатичность. Карта наубрала: Мне не нравится, что происходит, но я не могу это изменить. Сапожник. Расскажи про него. Молчание и поджатые губы. Ну да. Я ведь не удержу все в секрете. И не потому, что не хочу, тут уж делать такое, что не до секретов а ей это кажется предательством. Там, в госпитале, я потерялась. Среди вероятностей? Да, среди тех, прошлых вероятностей. Знаешь, я ведь думала, что я и вправду лучшая. Самая одаренная, талантливая. Мои прогнозы были точны. Меня ценили, хвалили. Знакомо. Собаку нужно поощрять, это же основа основ дрессировки — И тогда команда она будет выполнять задорно и с радостью. И я возомнила себя непогрешимой. В том, что случилось, не было твоей вины. Или моей. Ничьей вообще. Но сказать это проще, чем поверить в сказанное. «Это мне тоже говорили», — отмахнулась Софья. «Но я пыталась увидеть, как оно могло бы быть. Раз за разом. Вытаскивала из памяти, проигрывала. Это запрещено». Это может привести к зацикливанию. Оно и случилось. Я закрывала глаза и оказывалась там. И кричала, предупреждала, что идти нельзя. Только всё равно. Нас раз за разом накрывало залпом. И мы умирали. Все мы. А потом? А потом однажды я оказалась не в лесу. В лагере. Тоже лес, только другой. Колючая проволока... Вышки, люди. Очень худые люди, которые скоро умрут. Я это знала. А еще, что ничего не могу для них сделать. Списки. Были списки. Я приезжала в этот лагерь в составе комиссии, которая... Она замолчала. А я доживала котлету и облизала пальцы. Это не твои воспоминания. Не мои. Говорю же, дар пророка сродни ментального. Что-то там с информационным полем связано. Есть теоретические выкладки, что мы на самом деле не видим, а пользуемся готовым, существующим где-то вовне, в этом самом информационном поле. Но я не настолько умна, чтобы понять теорию. Однако я видела. Видела, как их сортируют, людей. И одни умрут, другие будут работать, пока не умрут. Третьи... Третьи послужат материалом. Я ничего не делала сама. Находились те, кто делал. Моя задача была смотреть, запоминать, передавать информацию, подниматься выше. Чем выше должность, тем больше информации. А люди... Люди тогда везде умирали. Слабая отговорка. Зато кое-что становится понятным. Он был шпионом. Разведчикам, еще до начала войны внедрили. Значит, кто-то подозревал, что война все-таки случится, но подозрения оказалось недостаточно, чтобы предотвратить. Он играл студента, который бежал из империи. Социал-радикала, даже отдела состряпали, и взрыв был, в котором его обвинили. Остальные, кто участвовал, полегли, И их просто не брали живьем, а он вот сбежал. Там его и подобрала германская разведка. Сперва он учился, потом... Потом сумел зацепиться в исследованиях. А о превосходстве арийской расы. Да, он был умен, исполнителен. И его проверяли ни раз, не два. Несколько ментальных сканирований. И значит, крыша у сапожника не просто протекает. Она у него изначально дырявая, как старое решето. Он их прошел. Его готовили к такому. Блоки ставили на глубокое сканирование, да и коррекцию личности в целом провели. Вот и прошел проверку. После начались обработки, мягкие, на укрепление лояльности. В какой-то момент он просто потерялся, поверил, что во все это, что это правильно и так, как нужно. Он работал вполне искренне пока связной не разбудил спящие закладки. И потекшая крыша стала трещать. Что-то мне уже не по себе. Нормальный человек такого не выдержит. В здравом уме. Беда в том, что он помнил, что делал, какие документы подписывал. Он поднялся, если не на самый верх, то совсем близко. И да, это было нужно. Во всяком случае он пытается верить, что было нужно потому что если нет, то только остается, что пуля в голову. Но его всё одно раскрыли. Когда блоки слетели, он просто не выдержал. Девочка подняла морду с пола и, глянув на меня, вздохнула тяжко и совершенно по-человечески. Подробности он не вдавался, сама понимаешь. И гриф стоит, и будет стоять. Я киваю. Понятно. Победа должна оставаться чистой. Без всего этого вот дерьма. Он визировал списки на зачистку. В сорок четвертом немцы отступали. Но именно что отступали. Неспешно. Они...» Софья слегка поморщилась. «Все лаборатории должны были быть уничтожены, как и наработки, и материал. И он подменял одни приказы другими. Немцы же весьма аккуратны, и если приказано оставить и уйти, они так и делали». Многим это спасло жизнь. Но хватит ли, чтобы искупить вину? Даже при том, что он ведь не сам, что он просто выполнял работу, которую ему поручили. Обе стороны поручили. Я покачала головой. Странно, что сапожник до сих пор вообще жив. Его раскрыли. Он чувствовал, что к тому идет. Вот и рискнул. Куда-то там пробрался. Переправил документы, материалы. Точно, опять же, секретная, чтоб вас всех, информация. Собирался убить себя. Но не повезло, не успел. Его взяли. И вправду не повезло. Или наоборот. Его допрашивали. А потом стало очевидно, что счет пошел даже не на неделе, на дни. И император покончил жизнь самоубийством. Но остался наследник. И те, кто надеялся задержаться у власти. Они и заговорили о мире. Там, среди наших ходили упорные слухи, что это гребаное императорское величество не само ушло, что просто всем стало очевидно, к чему все идет. Вот и решили люди поторопить. Но и заодно создать возможность для переговоров. Кажется, это так называется. Сколько во всем этом правды? Лучше и не знать. Он стал предметом торга. все таки его отец — важное лицо в свете его императорского величества. Впрочем, Лёшка не один такой был. Всех собрали, кто что-то дозначил. Но ему крепко досталось. Его убивали раз за разом. А потом вытягивали, откачивали и снова. Поэтому он и запутался, потерялся. А ты его нашла. Или он меня... Тут я вспомнила, что рассказывал Бикшеев. «Софья, ты случайно...» «И как о таком спрашивать?» «Да и глупо. Софья из дому почти не выходит. А сапожник нам, конечно, заглядывает иногда. Но держатся они совсем не так, как любовники». И Софья рассмеялась. «Нет», — сказала она. «Мне он... У меня братья были. Такие вредные?» Сказала и замолчала. «Были». У меня тоже. И сестры. Почему-то, несмотря на нашу дружбу, мы никогда не говорили о прошлом. О нарядах вот бывало. О глупостях, которые порой в газетах пишут. О погоде, урожае или о том, что снова рыбы воняет сильнее обычного. Но не о прошлом. Он мне почти как брат. Наверное. Она обняла меня. Но карты молчат. И. «Ты только не спеши, ладно?» «Не буду. И не стреляй. Он... Он скорее даст себя убить. Он и сам бы, но он дал мне слово. И сдержит, потому что принципиальный. А вот подставиться — милое дело, с радостью. Был бы случай удобный. Дурак. И мы все не лучше. Обещаю», — тихо сказала я. «А еще, если встретишь...» «Скажи, что я не соврала тогда. И сейчас не буду. Я сделала расклад, и карты показали перемены к лучшему. Какое-то событие очень важное и светлое, а еще испытание. И если он вздумает его провалить, я и на том свете найду». Девочка приподнялась и ткнула мордой в софье на колени. «Знаешь, я прикинула, я ее тут пока оставлю» что неразумно. И его обещала, что вдвоем пойдем, но... Нет, Софья покачала головой. Я хочу кое-что попробовать. Опасное? Возможно. Она провела пальцем по колоде. Но если получится, все-таки должен же быть толк от провидицы. Да, наверное. Или нет. На стол легла карта. и. Я узнала ее, девушку, что лежала на берегу, а сквозь нее прорастали стебли роз. Опять покойник, будто нам мало».